Глава 14. Апофис В 2028 году работы по освоению инопланетных технологий вступили в новую фазу. К этому времени на просторах десятки, куда вошли Большая Индия, союзное государство, включившее кроме собственной Индии Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланку, Корея, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам и Куба, гравитационный транспорт уже полностью вытеснил самолеты на дальнемагистральных рейсах. И дело шло к тому, что такая же судьба вскоре настигнет и среднемагистральной авиаперевозки. Комфортабельные тарелкообразные авиалайнеры шныряли туда-сюда со сверхзвуковыми скоростями в стратосфере, сделав весьма быстрыми даже трансатлантические перелеты. Теперь пора было браться за космос, на первом этапе ограничившись Луной и земными орбитами. Толчком к этому послужил предстоящий в следующем году визит в околоземное пространство стероида Апофис. Железокаменная дура весом почти в 30 миллионов тонн должна была 13 апреля просвистеть в 31 тысячи километров от земной поверхности, зацепив с некоторой долей вероятности на высоких орбитах несколько спутников, группировка которых, благодаря стараниям Дубовкина и Пески, уже была полностью восстановлена. У генерала-лейтенанта Петрова, в прошлом году получившего на погоны вторую звезду, возникла идея, поражающая своей новизной. Зачем пропускать мимо такой чудесный камешек, когда еще мы из главного пояса астероидов натаскаем строительных материалов, а тут прямо в руки летит. С доставкой, так сказать, надо Надо брать. Он поделился своей идеей с президентом и получил добро. После этого на Ульяновском авиазаводе был заложен малый космический буксир. Малый эту тарелку 200-метрового диаметра можно было назвать только с оглядкой на системные буксиры недалекого будущего, предназначаемой для транспортировки карликовых планет. Буксир, разумеется, строился не под одну задачу, заключающуюся в торможении Апофиса и переводе его на высокую круговую околоземную орбиту, а и для проведения целого ряда других транспортных операций в околоземном пространстве. Как говорится, был бы транспорт, а задачи ему и дурак нарежет. Но пока основной являлась первая задача, и для ее выполнения требовалась дополнительная жесткость конструкции, Найти на этой каменюке, более всего напоминающей по форме арахис, ровную посадочную площадку вряд ли получится. Сила тяжести там смешная, но усилия, возникающие в процессе торможения астероида, будут запредельными. Поэтому никакой несущей керамики, мощной стальной опорный диск, выполнен из двухтавровых балок, стальные же трубы энерговодов по внешне образующей и баки-накопители, занимающие большую часть внутреннего объема и стрингеры и внутренние колонны тоже из стального проката. Все остальные конструкции, включая внутреннюю обшивку, алюминиевые сплавы и углепластики. Утеплитель – маты из хризатилового волокна глубокой распушки. Керамика только для внешней обшивки и не сплошная, а собрана из отдельных пазогребневых плит, поверх которых уже на орбите подопорную опорную площадку натягивается воздушная подушка в виде пологого многосекционного чехла, наполняемого сжатым воздухом, из внутреннего баллона высокого давления. Такая подушка сможет равномерно распределить по корпусу давление от камней причальной площадки. В принципе, ничего сложного, если бы не размеры буксира. Только ангар сборочного цеха больше, чем школьный стадион, а делать меньше мощности у буксира не хватит. Она прямо пропорциональна диаметру кольца внешнего энерговода. Этим, кстати, объясняется тарелкообразная форма кораблей-пришельцев и вывод их из строя при нарушении целостности внешнего кольца. С самим гравитационным двигателем тоже больших проблем не было. Естественно, после того, как заработал первый, изготовленный в 2026 году на Ульяновском заводе группа инженеров под эгидой Тома-Песке, честь которого его потом и назвали. А дальше – простое масштабирование. но ну, не совсем простое, разумеется. Для самых маленьких ступ, рассчитанных на одного космодесантника, в качестве нарговодов действительно пришлось использовать нанотрубки. в один из приездов в Москву, познакомился с Алиной Бекишевой, работавшей у Петрова секретарем-референтом. Влюбившись в прелестную татарочку с первого взгляда, он быстро, как истинный француз, очаровал девушку. Через месяц весь центр гулял на их свадьбе, на которую из Франции прилетела Марин Лепен. Это событие было широко освещено во французских СМИ но вовсе не благодаря визиту Марин, который был воспринят большинством французов как должное. Просто к этому времени Песке был во Франции уже не просто героическим покорителем космоса, а полноценным национальным символом. Гравитационный двигатель Песке это вам не и шаг чихнул. Короче, вскоре Петрову пришлось на время декретного отпуска Алины искать себе нового секретаря-референта. Тома к этому времени уже устроился в центр на должность старшего эксперта, предварительно получив гражданство Российского Союза, куда на правах независимых государств вошли Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киевская Украина и Приднестровская Республика. Теперь семья Песке воспитывала двух маленьких пацанят. Алина родила близнецов. В центре по этому поводу даже анекдот придумали. Папа француз, мама татарка, а кто по национальности дети? Русские. С трансформаторами, переводящими гравитационную энергию в электрическую и обратного действия, пришлось повозиться намного дольше, но Российская Академия Наук справилась. Коэффициент полезного действия, правда, пока был небольшим, но лиха беда начала. Постепенно и их до ума доведут. Тут ведь главное сам принцип понять. А Петрову, пока шло строительство буксира, надо было определиться с его капитаном и остальными членами экипажа. На тот момент опыт пилотирования тарелки в космическом пространстве имелся только у семёна Дубовкина, да и тот, по сути, являлся не капитаном, а ставящим задачи заказчиком Фактически управление тарелкой осуществлял 421-й. В буксире планировалось установить квантовый компьютер с производительностью во много раз выше, чем у 421-го, причем с голосовым, а не мысленным управлением. Набор встроенных программ должен был позволить ему мгновенно ориентироваться по звездам, рассчитывать свое положение в пространстве и скорость движения, контролировать показания приборов, управлять всеми механизмами буксира. Но даже это все вместе взято не могло его превратить в полноценный искусственный интеллект. Все решения команды оставались прерогативой человека, который должен был отдавать корректные конкретные распоряжения. Не уровне принять вправо на три лаптя от Солнца, а с точными трехмерными координатами. Значит, кроме капитана, в экипаже должен быть еще и штурман, ну или астронавигатор, если на современный лад. Еще энергетик и механик, уже четверо набралось. Ну и планетолог понадобится, чтобы прикинул на месте, не развалится ли астероид в процессе торможения. На сегодняшний день известно, предположительно, разумеется, что он представляет собой сложный конгломерат на основе силикатов, никеля и железа. А что там на самом деле, не вполне понятно. Итого пятеро. В Швартово-такелажную команду можно в штат экипажа не включать, набрав ее из курсантов космодесантников. Пусть тренируются в реальных условиях. Можно будет это им потом за одну из практик зачесть. Человек 10, наверное, и ступы с манипуляторами для каждого. В качестве капитана-буксира надо было брать космонавта. Желательно поопытнее старой школы. Может быть артемию В апреле 2029 года ему будет 58 лет. Многовато. С другой стороны, больших перегрузок там не будет. Петров решил сначала переговорить с Олегом Герминовичем и только потом предлагать его кандидатуру. Астронавигатора, в принципе, можно выбрать среди штурманов ВКС. Такого, который не чужд астрономии. Механика и энергетика имеет смысл подобрать прямо на Ульяновском авиазаводе среди тех, кто занимался оборудованием буксира. С этим просто. А вот где взять планетолога? Брать геолога-метеоритика и делать из него космонавта? Или космонавта на скоробучей геологии? А может, такой же имеется? Что-то вертелось в голове у Петрова, вроде бы знал он человека, соответствующего почти всем предъявляемым критериям. Наконец Николай вспомнил. Андрей Самандросов не был ни профессиональным космонавтом, ни геологом с метеоритами тоже никогда не имел дела. Но требованиям как ни странно, удовлетворял почти полностью. В горных породах Самандросов разбирался на вполне профессиональном уровне, Ускоренный курс в «Звездном городке» прошел успешно. Опыт работы в невесомости имел более чем достаточный. Две смены отпахал на корабле «Матки». И глава варит здорово, это ведь тогда убедил Петрова восстановить производство скального аммонита номер один. Пусть Самандросова немного подучат в Горном, и через несколько месяцев из него получится классный планетолог. Спустя месяц экипаж буксира полностью укомплектовали и утвердили. Самондров уехал в Санкт-Петербург для прохождения ускоренного курса по космической минералогии в Горном университете. Старшего лейтенанта Плотникова, до этого служившего штурманом на Ту-160, откомандировали в Московский государственный технический университет имени Баумана для изучения программ навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники и системы управления летательными аппаратами, адаптированных непосредственно для него с учетом особенностей космического буксира. Максим Кривошеев, Аркадий Зайченко, назначенный соответственно должности энергетика и механика буксира, уже в новом качестве продолжили работы по сборке и наладке его технических систем. Полковник Артемьев большую часть времени проводил на Ульяновском авиастроительном заводе, контролируя изготовление своего космического корабля, но был вынужден периодически вылетать в Москву для участия в совещаниях различного уровня по вопросам, связанным с предстоящим полетом. Осовещаний было много, в том числе международных, с участием руководства ряда стран, входящих в десятку, боявшегося падения Апофиса на Землю в случае, если что-то пойдет не так. В феврале 2029 года, после отладки всех систем космического буксира, экипаж приступил к летным испытаниям. По их завершению состоялась торжественная передача малого космического буксира в состав космических войск Российского Союза. 3 апреля в Ульяновск прибыли 10 курсантов фризанского космодесантного училища. Пятеро с третьего курса и еще пять со второго. Петров почти не удивился, обнаружив среди второкурсников своего сына. Разве что тем, что он возглавил команду. Николай принципиально не стал оговаривать участие сына при обсуждении с начальником училища вопроса о выделении 10 курсантов для прохождения практики в швартово-такелажной команде космического буксира, упомянув только один критерий отбора. Это должны быть добровольцы. Более того, сразу после поступления Константина в училище Петров предупредил начальника в вуза, чтобы тот не делал сыну никаких поблажек и никак его не выделял. Поблажек не было никаких, а насчет выделения. С этим было сложнее, потому что парень сам резко выделялся из общей массы, которую ни у кого язык бы не повернулся назвать серой. Средненьких в училище просто не принимали, только лучших, благо выбирать было из кого. В 2026 году при поступлении на факультет космодесанта конкурс составлял 10 человек на место. На следующий год, когда поступал Константин, на каждое место претендовал уже больше 20 абитуриентов. В прошлом году 26 человек. Когда Константин перешел на второй курс, его назначили командиром отделения. После первого семестра его отделение в общем зачете стало лучшим в потоке. Возможно, из-за того, что в нем вообще не было отстающих. За счет взаимовыручки. Ну и, наверное, лучшей согласованности действий, обеспечиваемой телепатическими способностями курсантов. Если на момент поступления в отделение было всего два телепата, то через полтора года их число выросло до семи. Николаю докладывали, что количество курсантов, обладающих телепатическими способностями на космодесантном факультете, постепенно увеличивалось. За год обучения их число почти удваивалось, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься но наиболее быстрый рост телепатической способности обучаемых наблюдался именно в отделении младшего сержанта петрова в связи с этим начальник факультета планировал в следующем учебном году назначить его заместителем командира взвода опофис приближался к земле постепенно удаляясь от солнца он двигался немного быстрее земли и должен пересечь ее орбиту с внутренней стороны тринадцатого апреля две года Делая оборот вокруг Солнца примерно за 9 десятых годов, он пересекал ее регулярно, но Земля обычно оказывалась далеко от точки пересечения. В 2013 году он впервые пролетел в заметной близости от Земли, разминувшись с ней на 17 миллионов километров, что не представляло для планеты ни малейшей опасности. Ситуация, сложившаяся к 2029 году, стала принципиально иной. Апофис должен был пройти не просто близко от Земли, а внутри ее геостационарной орбиты при этом он будет отчетливо виден с Земли невооруженным глазом. Начинать торможение астероида можно будет только после того, как он проскочит мимо Земли, резко изменив свою орбиту в ее гравитационном поле. А вот состыковаться с ним и подготовиться к осуществлению маневра целесообразно заранее, еще на подлете. Поэтому космический буксир вышел на низкую приземную орбиту 12 апреля, покрутился вокруг Земли, полностью заряжая накопители и электрические аккумуляторы, и лишь после этого полетел навстречу с астероидом. Но не по прямой, а сделав широкую петлю, чтобы легче было уравнять скорости. Приблизившись к Апофису на несколько сотен метров, буксир уравнял скорость и на некоторое время прекратил маневрирование. Теперь наступило время для действий курсантов. Космический буксир отличался от альфа-центаврского носителя второго ранга и земных атмосферников тем, что имел в верхней части шлюзовую камеру. Ее объем позволял разместить 10 ступ и аккуратно свернутые покрывала. Курсанты заняли места в своих индивидуальных летательных аппаратах, дождались, пока компрессоры выкачают воздух из шлюзовой камеры и уползут в сторону заслонки на потолке. Все 10 курсантов были телепатами, поэтому технические средства связи им были нужны только для общения с капитаном буксира, а оно на этой стадии не предусматривалось. Швартово-такелажная команда действовала автономно. По мысленной команде Константина две ступы приподнялись над полом, подхватили манипуляторами край покрывала и потащили его наружу. После того, как часть свертка размоталась, покрывало было подхвачено второй парой, потом к работе подключилась третья. Вытащив все покрывало наружу, курсанты развернули его полностью, спустили под днище космического буксира и, растянув, закрепили к фиксаторам. Все это время самандросов, одетый в обычный космический скафандр с реактивным ранцем на спине, оставался в шлюзовой камере. Будущие космодесантники спокойно работали, даже не задумываясь о том, что мчатся сквозь пространство со скоростью, превышающей 30 км в секунду. Подключив к покрывалу патрубки шлангов, извлеченных из лючков на корпусе космического буксира, курсанты разлетелись в стороны, чтобы визуально проконтролировать процесс раздувания воздушной подушки. Константин доложил Артемьеву по радио о завершении работ по первому этапу. Аркадий Зайченко подал воздух в систему, контролируя показания по вынесенной на экран шкале манометра. Когда механик выключил подачу воздуха, стрелка замерла на двух килограммах на квадратный сантиметр и больше не двигалась. Утечек воздуха не было. Это подтвердило доклад, полученный от курсантов. Теперь можно было приступать к стыковке. Курсанты заняли места на крыше тарелки, равномерно распределившись по ее периметру и приготовили швартовые концы. Буксир еще некоторое время летел рядом с астероидом, потом чуть обогнал его, выдвинувшись вперед, занял позицию точно по курсу и начал плавное медленное сближение. Когда до покрытый кратерами каменной поверхности осталось несколько метров, малый космический буксир, диаметр которого был примерно в полтора раза меньше, чем у Апофиса, замер на месте. Первым на астероид спрыгнул, истомившись ожиданием планетолог. Следом разлетелись в стороны пошли на посадку ступы с курсантами. Из стоп выдвинулись бурильные станки. Спустя несколько минут в грунте на метровую глубину были забурены шпуры диаметром 40 мм. И еще несколько минут ушло на забивку в шпуры клиновых анкеров из арматорных стержней диаметром в 32 мм. После этого оставалось надеть на анкеры петли причальных концов и выбрать слабину лебедками буксира. Окончательная посадка космического буксира на грунт осуществлялась с помощью лебедок. После этого курсанты набурили самандросов и кернов. В тех местах, на которые он указал, вдоволь помотавшись по всему астероиду. Вот теперь можно было расслабиться и в волю полюбоваться на приближающуюся Землю. Костя даже задержался немного наверху, чтобы снять видео. Вернувшись в шлюзовую камеру, курсанты дождались, когда прекратится шипение воздуха, поступающего из баллона высокого давления. Разгерметизировали ступы, поставили их на зарядку и спустились в салон буксира, чтобы пообедать. На буксире царила невесомость, сила тяжести на астероиды была настолько маленькой, что совершенно не ощущалась Но гравитационные накопители продолжали насыщаться энергией, сцепка из астероиды буксира приближалась к Земле, все более погружаясь в поле ее тяготения. Запас времени еще оставался. Можно было расслабиться, полежав на полу или потолке. Планетолог был единственным, кто оказался плотно занятым в эти часы, оставшиеся до рандеву с планетой после которого и начнется работа, ради которой все это было затеяно. На космическом буксире не было такого голографического экрана, как и на альфа-центаврском носителе второго ранга. Стены ходовой рубки украшали обычные жидкокристаллические телевизоры, передающие картинку с бортовых камер. Сейчас вырастающий на глазах земной шар медленно переползал с одного экрана на другой. «Как считаешь, ускорение в 1G астероид точно выдержит?» — спросил Артемьев у Самандросова. «Точную гарантию дает только страховой полис», — пошутил планетолог. «Я предполагаю, что он и полтора выдержит. Поверхность спекшейся крупных трещин мы не обнаружили. Ультразвуковое прозвучивание тоже не показало крупных дефектов внутренней структуры. Но лучше не рисковать. Давай остановимся на одном G, как и договаривались». В момент, когда Земля оказалась на траверзе космического буксира, Артемьев дал команду на включение гравитационного двигателя на торможение. Тяжесть постепенно нарастала и вскоре достигла земной. Теперь, когда они пролетали мимо Земли, можно было не бояться, что какое-либо их действие приведет к изменению траектории полета астероида. Именно из-за имеющихся у экипажа опасений подобного исхода все предыдущие часы на борту царила невесомость. А сейчас они, наоборот, активно меняли траекторию полета Апофиса, тормозя его чтобы удержать в гравитационном поле Земли. И у них получалось. Земля захватила астероид и больше не собиралась его выпускать из зоны своего притяжения. Апофис уже перешел на эллиптическую околоземную орбиту. Теперь, чтобы превратить ее в круговую, требовалось еще немного притормозить астероид. Спустя несколько часов космический буксир плавно подвел Каменюку к последней пристани, к кораблю матки пришельцев. Швартово-такелажная команда вторично десантировалась на астероид, чтобы надежно принадлежать его к гигантской керамической конструкции. Какой смысл что-то городить на орбите, когда можно обустроить перерабатывающее производство в пустующих помещениях инопланетного корабля? Пока курсанты занимались швартовкой, временно оставшийся без работы экипаж космического буксира чесал языками, обсуждая перспективы переработки отловленной глыбы. Сколько стали можно будет выплавить из этого камешка? Спросил у Самандросов, самый молодой член команды, старший лейтенант Плотников. «По предварительным прикидкам, где-то 7-8 миллионов тонн», ответил Самандросов, демонстрируя штурму на один из выбуренных курсантами кернов. «Это типичный энхандрит. В нем содержание железа не ниже 25%, еще вполне приличное содержание никеля. Но по никелю я сейчас даже примерно не скажу, только когда вернемся на Землю и сделаем анализ». А 7 миллионов тонн в масштабах Земли – это много или мало? В масштабах всего шарика немного, примерно 10% того, что в России выплавляется за год. Но мы ведь не планируем вести его на Землю. Прямо тут будем плавить. А для космоса 7 миллионов тонн – это очень даже неплохо. Это ведь металл особой чистоты получится. А значит, и свойства ему можно придать такие, которые на Земле получить нереально. И что для этого на орбите нужно дом устроить Зачем домну? В домнах чугун плавят а для выплавки стали в космосе нужны электропечи. вакуумная индукционная плавка — это отработанный промышленный процесс. Так они же электричество жрут до дури. Откуда тут столько возьмется? Для маленькой электропечи хватит и солнечных батарей, а для большой сейчас на Земле мастерят термоядерный реактор. Ну, когда еще его сделают? Уже сделали, подключился к разговору Артемьев. В конце мая повезем его сюда. Меня Петров вчера предупредил перед вылетом. «А какой теперь вообще смысл в этих космических плавках?» спросил Зайченко. «Мы ведь сейчас можем спокойно перетаскать по частям весь этот астероид прямо на Землю. Что, в космосе принципиально другой металл получится?» «Конечно же, другой», — вступил в разговор Максим Кривошеев. «Даже на Земле можно получить аморфную сталь, которая в три раза прочнее обычной и немагнитна. А в космосе можно изготовить материалы, свойства которых отличаются от земных на порядок. «Особенно с использованием искусственной гравитации». «Ладно, с этим понятно», — вновь влез в разговор штурман. «А мы чем дальше будем заниматься?» «В основном будем работать на лунных трассах», — ответил Артемьев. «Туда в ближайшее время много всего крупногабаритного таскать придется». «А дальше? Мне хотелось бы слетать в главный пояс астероидов, который между Марсом и Юпитером. Там столько всего интересного есть». «Не получится», — обломал штурмана Зайченко. Мы и максимум можем на Марс слетать, да и то под вопросом. А дальше нашей энергетики точно не хватит. Нам нужны не накопители с аккумуляторами, а полноценный термоядерный реактор. Подожди несколько лет, пока корабельный вариант сделают и большой космический буксир построят. Вот тогда можно будет рассекать по всей Солнечной системе. Именно так, согласился с энергетиком Артемьев. Иначе следующая на очередь была бы Психея. Она чуть меньше Апофиса, но там, говорят, железа и никеля побольше. «Больше», — подтвердился Мандросов. Считается, что психия представляет собой осколок планетного ядра. Пока экипаж буксира строил планы на будущее, курсанты закончили швартовку астероида. Заодно по собственной инициативе откололи от него кусок тонны на полторы для музея. Теперь можно было отстыковываться от астероида, возвращаться на Землю. При расстыковке действия производились в обратной последовательности. Кривошеев ослаблял натяжение причальных концов, а курсанты снимали их петли санкеров. После этого механик сматывал канаты, втягивая в корабль, курсанты снаружи закрывали лючки. После окончания этих работ Артемьев аккуратно приподнял буксир, и курсанты отсоединили от воздушной подушки шланги, выпуская из нее воздух в космическое пространство. Потом будущие космодесантники свернули опустевший чехол в рулон, Затянули один из его концов в шлюзовую камеру и начали свертку в другом направлении. Тут пришлось повозиться дольше. Все-таки манипуляторами управляться немного сложнее, чем руками, а габариты чехла во много раз превышали размеры самого крупного из парусов земных кораблей. Справились, разумеется. Даже для куска астероида место нашлось. Перед тем, как идти на посадку, космический буксир немного покрутился на орбите, полностью заполняя накопители. В Ульяновске команду ожидала торжественная встреча. Президент со свитой, пресса, телевидение, прямая трансляция шла на всю планету. Еще бы, земля не достигли такого могущества, что смогли пленить космическое чудовище, огромного змея-разрушителя, способного, если не уничтожить Землю, то, по крайней мере, уполовинить ее население. Ученые посчитали, что если бы Апофис столкнулся с Землей, то выделилась бы энергия, эквивалентная взрыва в тысячу мегатонн в тротиловом эквиваленте. Планету такой удар, разумеется, не расколол бы, для этого нужен астероид диаметром в пару километров. Даже ни одну из оконтинентальных плит не пробил бы, но мог запросто спровоцировать такие землетрясения и пробудить столько вулканов, что мало бы никому не показалось. Все это с душу подробностями было донесено до населения телекомментаторами, зачастую сильно сгущающими краски. Поэтому значимостью события прониклись почти все. Сначала выступил президент, потом прозвучало еще несколько пламенных речей. После этого торжественное мероприятие должно было плавно сойти на нет, но не тут-то было. В России так просто никогда и ничего не заканчивается. Генерал-лейтенант Петров не полез вслед за высокими чинами и членами экипажа космического буксира на трибуну, предпочтя наблюдать за развернувшимся действом со стороны. Поэтому никто не обратил внимания, когда к нему сквозь толпу протолкался сын. Пожалуй, протолкался, было бы не совсем точным выражением для описания произошедшего. Двадцатилетний невысокий парень, одетый в полевую форму космодесантника, обладающий весьма крепкой, но ни разу не массивной фигурой, вообще никого не толкал. Но прошел сквозь толпу, как ледокол. Люди сами расступались, давая ему дорогу. Обнявшись с отцом, он пару минут постоял молча, делая вид, что внимательно слушает выступление очередного оратора. Все это время он мысленно транслировал Николаю свою идею. Выслушав предложение сына, генерал-лейтенант кивнул, сообщая о своем согласии, после чего повернулся, собираясь выбираться из толпы. Обратно Константин шел также спокойно и уверенно, отец молча следовал в его кельваторе. Выбравшись на свободное место, они разошлись в разные стороны. Сын направился к своим товарищам, а отец на трибуну. Его не сразу, но пропустили. Приблизившись к президенту, Николай Негромко сообщил ему о предложении сына, получил согласие и сразу спустился с трибуны, прихватив с собой Артемьева. курсантом для проникновения в буксир и выполнения задуманного требовался капитанский допуск. Спустя несколько минут президент, время от времени поглядывающий на космический буксир, сделал знак разошедшемуся оратору, после чего тот быстро свернул свое выступление. это Отодвинув его от микрофона, президент обратился к публике и корреспондентам. А теперь в завершении нашей встречи я хочу продемонстрировать вам маленький кусочек метеорита по поводу перехвата, которого мы тут собрались. Желающие могут не только посмотреть на него, но и потрогать руками. Повинуясь его жесту, все посмотрели на космический буксир, возвышающийся над толпой как стадион, и только потом подняли глаза выше. Над верхней кромкой буксира показался десяток ступ, собравшихся в кольцо, в центре которого, поддерживаемая только манипуляторами, плыла по воздуху серая глыба. Аккуратно опустив камень на асфальт, ступы поднялись в воздух, перестроились в журавлиный клин и, описав круг над буксиром, втянулись в проем шлюзовой камеры. А очередь желающих потрогать руками кусок метеорита растянулась почти на полкилометра. Некоторые даже пытались отломить кусочек на память, но ни у кого так и не получилось. Мало кто из пытавшихся это сделать знал, что прочность обыкновенных хондритов на сжатие почти никогда не бывает меньше 200 мегапаскалей. А у данного камешка, по уверению Самандросова, она хорошо зашкаливала за 300, то есть была выше, чем у самого хорошего гранита. Артемьев немного ошибся. Реактора не повезли на орбиту только в начале июня. В этот раз обошлись без курсантов, да и в последующих полетах их больше не использовали. Работа в космосе все еще оставалась хорошо оплачиваемой, почетной и уважаемой, но с каждым годом теряла героическую окраску. Дубовкин и Самандрос в волею судьбы оказались в последней партии космонавтов, награжденных золотой звездой Героя России. К середине 2029 года российский отряд космонавтов уже насчитывал более полутора сотен человек. А всего на Земле их, с учетом астронавтов и канавтов было уже под тысячу, и все они, как говорится, были на расхват. Число желающих стать космонавтами росло в геометрической прогрессии, но набирали теперь в основном представители рабочих специальностей. Металлургов, проходчиков, монтажников. На орбите было организовано российско-индийское металлургическое производство. Китайцы полным ходом осваивали Луну. Американцы готовились к полету на Марс. Больше всего рейсов приходилось, разумеется, на Луну. Там намечалось масштабное строительство подземных комбинатов, в том числе для получения трития, жизненно необходимого для работы термоядерных реакторов. Сырьем для этих комбинатов на первом этапе послужит исключительно лунные породы. В которых этого редкого изотопа водорода было значительно больше, чем на Земле, а потом и материалы доставлены из астероидных поясов. Здесь же в дальнейшем планировалось устройство верфи для строительства больших внутрисистемных космических кораблей, не приспособленных для полетов в атмосфере. Во время одного из ставших уже привычных полетов на Луну в ходовой рубке космического буксира космонавты обсуждали национальную составляющую освоения космоса. Инициатором, как обычно выступил штурман Олег Германович, — обратился он к Артемьеву, — для чего мы завозим индусов для переработки Апофиса? Неужели сами не можем справиться? Тут вопрос не столько даже экономический, сколько политический, немного подумав, ответил капитан. Разумеется, мы могли бы справиться и сами. Дольше, конечно, провозились бы, но справились. Вот только зачем? В Индии сейчас проживает полтора миллиарда человек. Третья часть населения — стран десятки. А где их можно использовать в космосе? Строительство космических кораблей? Лучше не надо, они такого настроят. Пилотирование? Не на одном такого. Вояки из них вообще как из говна пуля. Давно прошли те времена, когда почитались индусские войны. Их воинский дух и умение сошли на нет после размывания кастовых границ и врождения кшатриев. А плавить сталь они могут и умеют. Вот пускай занимаются тем, от чего всем будет реальная польза. Под нашим контролем, разумеется. Потому и предприятие совместное. Хорошо, с индусами понятно. А на Луне почему именно китайцы заправляют, а не мы или американцы? С Луной совсем просто. Во-первых, они выиграли у американцев лунную гонку. Первыми поставили там станцию и начали промышленную разработку месторождений. Во-вторых, работы на Луне очень много. Нам даже совместно с американцами столько не потянуть. А китайцев, как индус в полтора миллиарда. первая экономик планеты. И на Земле им уже тесновато становится. Вот пусть Луну и осваивают. Погодите, мы ведь на Луне первыми были, и что теперь отдадим китайцам весь спутник? Почему весь? Мы там планируем вместе с французами построить космическую верфь. Американцы тоже в стране не останутся. Луна большая, там всем хватит и места, и работы. А зачем американцы на Марс стремятся? Что там есть такого, что поможет Земле в борьбе с инопланетянами? Сложный вопрос. Насчет тамошних руд я вообще не в курсе, это ты у Самандросова спрашивай. С военной точки зрения Марс, скорее всего, окажется бесполезен. Почти все будет решаться на земной орбите. Тут скорее политика. Понимаешь, хочется им хоть где-то быть первыми. В принципе, нормальное здоровое желание. Главное, чтобы это не шло в ущерб общему делу. Да и не бесполезное. В дальнейшем-то все равно будем Марс колонизировать. Вот пусть американцы проведут разведку, подготовят форпосты. Мы сейчас на это отвлекаться не будем. У нас на повестке дня совсем другие цели. Какие? Так и будем космическими извозчиками. На первом этапе, да, у нас это неплохо получается. И готовить армию. Воевать-то в основном придет с нам и американцем. Из остальных вояки слабенькие. А потом займемся космофлотом и орбитальными станциями. Не волнуйся, работы на наш век хватит. А конкретно тебе надо сменщика готовить. Если, конечно, хочешь в дальнейшем пересесть на более серьезную посудину. мне тоже поздно, возраст. Подготовить стажеров еще смогу, а потом с космосом придется завязывать. Какие ваши годы, Олег Германович? Мы с вами еще полетаем. Полетаем, но стажеров надо готовить. Переработка Апофиса на металл заняла больше двух лет. За это время на Луне была построена подземная космическая верфь, на которой начата сборка большого космического буксира.